Глава седьмая. Как маленькая мама была гением. Маленькая мама уже два дня училась в первом классе. Это был необычный первый класс. Дети в этом классе после уроков спали. Эти дети еще не настолько выросли, чтобы учиться в школе, но были уже слишком большие для детского сада. Им было, к примеру, по шесть с половиной лет. По утрам они сидели за партами на уроках, а днем между партами расставляли раскладушки, и они там спали. Но не такова была маленькая мама, чтобы спать. Взрослому шестилетнему человеку ложиться спать посреди интересной жизни? Ну нет. Маленькая мама вертелась, хихикала, и заводила разговоры со своими соседями по раскладушкам. Такое поведение мешало спать другим детям, поэтому ее маме, Ляле, приходилось забирать ее сразу же после уроков. Однажды Ляля пришла за маленькой мамой в школу и в раздевалке увидела объявление. На большом белом листе было написано большими буквами «Конкурс талантов». Рядом нарисована золотая медаль, которую получит победитель. Конкурс талантов будет 21 сентября, в субботу в 3 часа дня. Внизу совсем маленькими буквами было написано «Просмотр детей по четвергам». Ляля не обратила бы внимания на объявление, мало ли объявление висит в школьном гардеробе, но кое-что ее зацепило. Она считала, что ее дочь, маленькая мама, талант или гений и захотела получить для нее золотую медаль. К тому же просмотр детей по четвергам звучало солидно. Куда солиднее, если бы вообще не было никакого просмотра. На детей посмотрят и скажут, кто талант, а кто обычный ребенок. Как будто на уроке физкультуры. Одни направо, другие налево. Например, таланты направо, а обычные дети налево. В случае маленькой мамы вопрос, считала Ляля, был решен. Маленькая мама пойдет направо. Она будет признана талантом. Возможно, маленькая мама будет признана гением и будет стоять одна с золотой медалью на груди. Ведь гений главнее талантов. Почему Ляля считала, что ее дочь, маленькая мама, талант или гений? Как почему? Да очень просто. Она так считала, и все. И вот настал день конкурса. 21 сентября, суббота. Ляля и маленькая мама принарядились и пошли на конкурс. Ляля нарядилась особенно тщательно. Она считала, как выглядит мать ребенка, тоже имеет значение. Она была одета в джинсы и белую кофточку. Маленькая мама была в нарядном платье. В то время у девочек было одно нарядное платье. У маленькой мамы тоже было одно нарядное платье. Именно в нем она и была, в синей матроске с белым воротником. Последний раз она надевала нарядное платье на праздник в детском саду. А после окончания детского сада еще ни разу не надевала. потому что летом не было повода. А тут как раз повод — конкурс талантов. И вот они нарядились и пришли. В вестибюле стоял большой стол. За столом сидели учителя. Учителя — это была комиссия. Комиссия будет решать, кто талант, а кто обычный ребенок. Учителя записали в блокнот фамилию маленькой мамы. Затем всех мам с детьми попросили пройти в коридор. В коридоре каждый ребёнок встал около своей мамы. У каждого ребёнка было что-то в руках. У одной девочки была скрипка, у другой девочки папка, а рядом с одним мальчиком стоял чемодан. Огромный чемодан, с которым обычно отправляются в дальние края на месяц или больше. Что было в чемодане? Вот то, -то и оно. Никто не знал, что там. Маленькой маме не нравился мальчик с чемоданом. Этот противный жадина не захотел сказать ей, что у него в чемодане. Ляле тоже хотелось узнать, что в чемодане, но ей не приходило в голову вскочить и броситься к чемодану. А маленькой маме это не раз приходило в голову. Ляля крепко ее держала, чтобы она не смогла подобраться к чужому чемодану. посмотрев вокруг Ляля поняла, что они с маленькой мамой оказались не на высоте. У всех детей, которые пришли на конкурс, есть с собой что-то, подтверждающее, что они таланты. Девочка со скрипкой будет играть комиссии на скрипке. Девочка с большой папкой откроет папку и покажет комиссии свои рисунки. У всех что-то есть, и только у маленькой мамы ничего нет. И еще у одного мальчика ничего нет. Мальчик, у которого ничего не было, начал петь. Он так потихоньку распевал: "А-а-а". Вот оно что оказалось. У мальчика есть голос. Стало понятно, что у него тоже кое-что есть. У него есть голос. Он будет комиссией петь. Только у маленькой мамы ничего не было. Он будет петь «Арию Кармен» из оперы «Безе Кармен», — сказала мама мальчика. Ляля не решилась засмеяться, услышав, что мальчик будет исполнять женскую арию. Она решила, что так нужно, ведь у мальчика еще тонкий голос, подходит для женской арии. Но вообще-то в данный момент ее не особенно интересовали оперы, арии и чужие дети. Ляля начала испытывать сильное беспокойство. Вспомнила, что было написано на объявлении маленькими буковками. Просмотр по четвергам. По четвергам! Значит, было по меньшей мере два четверга, когда они могли прийти. А она забыла. Но что теперь будет делать маленькая мама? Нужно было хотя бы выучить с ней стишок. «Давай уйдем», — предложила она маленькой маме. Придем в следующий раз, когда ты будешь готова. Ну вот еще! Я готова!» — сказала маленькая мама. «У меня есть план!» Ляля немного успокоилась. Раз маленькая мама говорит, что она готова, значит, она готова. Комиссия поймет, кто настоящий талант, а кто просто умеет играть на скрипке и исполнять арии Наконец, всех пригласили в зал. Сначала у тех детей, что пришли с папками, забрали папки, вытащили рисунки, развесили рисунки по стенам. Затем детей начали вызывать на сцену. Называли по фамилии, и они поднимались на сцену. Первые вызвали девочку со скрипкой. Она сыграла совсем коротенькую пьеску, но ей долго аплодировали. Ведь всем известно, что играть на скрипке трудно. Затем мальчик... исполнил «Арию Кармен» из оперы «Безе Кармен». Затем выступали другие дети, затем вызвали всех художников, и каждый ребенок встал у своих рисунков, и им всем поаплодировали. Ляля уже очень сильно волновалась, когда же вызовут маленькую маму, но опять назвали другую фамилию. Оказалось, это противный жадина, мальчик с чемоданом. Услышав свою фамилию, он вскочил Открыл чемодан, прикрыл его клетчатым пледом, чтобы никто не увидел, что в чемодане, и устремился на сцену. На сцене немного помедлил, как фокусник, и вытащил из пледа макет корабля. Огромный макет! Чуть ли не в половину своего роста. Корабль был так прекрасен, с мачтами, лестницами и парусами, что все вокруг замерли. Все говорили, что, конечно, этот мальчик выиграет конкурс. Всегда не очень выгодно выступать после того, кто имел большой успех. Но что делать? Маленькую маму пригласили на сцену именно сейчас. Сказали, «На сцену приглашается Маша!» Маленькая мама вскочила, и, не дослушав свою фамилию, ринулась на сцену. Она уже очень сильно устала от того, что долго сидела на одном месте. Маленькая мама поднималась по ступенькам на сцену, и тут... <гас> Никто не может представить себе, что тут случилось. А случилось вот что. Ляля увидела свою дочь, маленькую маму, со спины. И все остальные... Увидели маленькую маму со спины и стали громко, просто очень громко хохотать. Вот так. Ха -ха, -ха, -ха, ха ха Дело в том, что сзади у маленькой мамы был хвост. Да, хвост. Хвост. Рыжий. Большой, пушистый, рыжий хвост. Когда маленькая мама, синяя матроска, рыжие кудри, рыжий хвост, Вышла на сцену, зал подвывал от смеха и аплодировал. Аплодировали все, кроме Ляли, которой было не до смеха. А напротив, она хотела вскочить на сцену, схватить маленькую маму и убежать домой. На завтра отдать маленькую маму в другую школу, а пальто из гардероба можно потом забрать. Ляля во всем винила себя. Ведь все это время, что они ждали в коридоре, Она крепко держала за руку маленькую маму. Разве можно держать кого-то за руку и в то же время увидеть его хвост? Попробуйте сами, у вас не получится. Аплодисменты все не стихали. И Ляля даже стала находить в них какой-то смысл. Ведь у всех детей что-то было, какое-то отличие от других. У кого-то скрипка, у кого-то макет корабля, а у маленькой мамы хвост. Ляля -ля тоже стала аплодировать вместе со всеми. «Хвост все-таки!» Маленькая мама нисколько не смутилась такому горячему приему. Она была еще маленькая и не удивилась, что ей аплодируют не за то, что она поет или танцует, а просто так. Она подумала, что ей аплодируют за то, что это она. А свой хвост она не видела, ведь хвост у человека всегда сзади. в том месте, где и положено быть хвосту. «А сейчас мура вам!» начала маленькая мама как заправский конферансье. Как будто она всю жизнь объявляла номера на концертах. Не все поняли, что она имеет в виду себя, и на всякий случай посмотрели вокруг, нет ли рядом еще какой-то муры. Но ее не было. Мура-то и была маленькая мама. Помните? Маленькую маму звали Машей. а дома — мурой. «Сейчас мура вам!» — еще раз начала маленькая мама и задумалась. Теперь уже все догадались, что маленькая мама и есть мура, и что она не знает, что делать дальше. В воздухе запахло неловкостью. Так бывает, когда человек выступает на сцене и вот-вот заплачет и убежит. «А сейчас мура вам!» «Загадку загадает!» — сказала маленькая мама. «Вот загадка! Угадайте, кто это? Полудикий, полудомашний, с крылами и рогами!» «Дракон? Змей Горыныч! Птеродактиль? Кощей Бессмертный!» — закричали в зале. «Не угадали! Подсказать вам! Полудикий, полудомашний, с крылами и рогами — это мой папа!» Маленькая мама поклонилась и сошла со сцены, покачивая хвостом. Ляля услышала, как вокруг нее шепчутся, «Почему ее папа полудикий полудомашний с крылами? А почему с рогами?» И заторопилась домой, будто вспомнила о чем-то важном, не выключила утюг или газ. Маленькая мама с родителями пошла домой. Папа пришел встретить их с конкурса талантов, И теперь они втроём шли домой и обсуждали конкурс талантов. Папа не удивился, узнав, что сыграл в этом конкурсе важную роль, и маленькая мама назвала его «полудикий полудомашний с крыльями и рогами». Ему было понятно, почему он полудикий полудомашний, потому что много работает и редко бывает дома. Он другому удивился, что он с крыльями и рогами – «Почему я с крыльями и рогами?» — спросил папа. «Как для чего? Чтобы никто не догадался, и была настоящая загадка», — объяснила маленькая мама. «Так, хорошо, это я понял. А почему на платье хвост?» — сказал папа. Они сначала не могли понять, почему на платье хвост, но потом поняли, почему. Вспомнили, что в последний раз Маленькая мама надевала синюю матроску на праздник в детский сад. На празднике дети показывали спектакль «Колобок». Маленькая мама играла в спектакле главную роль. Ну, или почти самую главную. Она играла лису. Ну, знаете, ту, которая говорит «Колобок, колобок, я тебя съем». Для роли к платью пришили большой пушистый хвост. Раньше хвост служил воротником на бабушкином зимнем пальто. «Ах, как вышло красиво! И, главное, исключительно похоже на лесов После праздника хвост от отпороть забыли, и матроску с хвостом убрали в шкаф. И вот так они шли и говорили «крылья, рога, хвост!» Если бы кто-то услышал их разговор, он бы решил, что они все втроем работают в зоопарке. В их разговоре все время звучали слова «крылья, рога, хвост!» «Ох, если бы я знала, что хвост все еще пришит к платью, я бы ходила в нем в школу, и все называли бы меня хвостатой», — с грустью сказала маленькая мама. Но ей никто не ответил. Родители разговаривали между собой. «Если бы я вовремя заметила, что она с хвостом», — досадливо сказала Ляля, «если бы я немного пошевелила мозгами, то выпустила бы ее на сцену в роли лисы». и она бы получила золотую медаль за роль лисы, в которой она была просто блестяща. А теперь что? Медаль не получили, вообще никакого места не заняли. «Эй, вы можете называть меня хвостатой грубым голосом волка сказала маленькая мама. Она хотела пошутить. Но Ляля не улыбнулась. У нее было очень плохое настроение. Она смотрела на тех, кто шел впереди, а впереди шел мальчик с чемоданом. Чемодан несла его мама, а мальчик нес коробочку. В коробочке была золотая медаль. Мальчик получил ее за макет корабля. «Ах, как обидно, что золотую медаль вместо нее получил этот мальчик!» Маленькая мама мгновенно вырвала руку и бросилась вперед. Она бежала, плотный рыжий хвост мотался взад-вперед. Добежав до мальчика, маленькая мама подпрыгнула и повисла у него на шее. И стукнуло его не больно, но обидно. Вот так, раз, раз! «Как не стыдно! Это зависть!» — обернувшись, крикнула мама мальчика. «Вашему хвостатому ребенку не удалось стать гением, вот и завидует!» Маленькая мама медленно, с чувством собственного достоинства, вернулась. Родителей за руки не взяла, просто пошла рядом. «Завидуешь?» — мрачно поинтересовалась Ляля. «Ну вот еще! Я не завидую! Я не хочу быть талантом и гением не хочу! Я наоборот хочу, чтобы ты была гением!» — крикнула маленькая мама и, отбежав в сторону, показала язык. Она никак не могла выразить словами то, что хотела сказать, поэтому показала язык. Папа посмотрел на нее внимательно, подумал немного и сказал Ляле, «Слушай, а это мысль. Давай ты получишь золотую медаль. Мы хотим, чтобы ты получила золотую медаль. Ты должна играть на скрипке. И петь, и корабль построить». «Тогда мы будем тебя любить, а так нет, не будем!» Лялю как водой окатили. «Они не будут ее любить!» Она растерялась и не понимала, что же ей теперь делать. Она ведь не умела играть на скрипке, не умела петь, не умела строить корабли. «Дай мне руку!» — попросила Ляля маленькую маму. «Не дам!» Ничего тебе не дам за просто так. Сначала медаль получи, потом дам тебе руку. А ты что думала? Я за просто так буду тебя любить, руку давать? Ну, нет. И я не дам тебе руку, сказал папа. Сначала научись на скрипке играть. Вот тебе и раз. Но знаете, Ляля тут же все поняла. Просто мгновенно поняла. Это очень неприятно, когда от тебя чего-то ждут. А вдруг ты не сможешь этого сделать? Не сыграешь на скрипке, не споешь, а уж тем более корабль. Корабль — это очень сложно. Ляля не умела, да и не собиралась учиться ничему такому, ни играть, ни петь, ни строить. Она собиралась быть собой, и чтобы ее за это любили. Чего ей на самом деле хотелось. так это попросить у маленькой мамы прощение за всё. За хвост, за конкурс талантов, за то, что она хотела, чтобы маленькая мама получила золотую медаль, за то, что усомнилась, что маленькая мама — лучший в мире ребёнок, раз не получила золотую медаль. Но просить прощения у детей нельзя. Во всяком случае, многие так считают. У Ляли, но никак не поворачивался язык сказать «прости меня». Также у нее не поворачивался язык сказать, как сильно она любит маленькую маму, безо всяких медалей, арий, кораблей. И она просто дернула маленькую маму за хвост, чтобы показать ей свою любовь. Ляля так сильно дернула маленькую маму за хвост, что хвост остался у нее в руках. «Эй, хвостатый, теперь я буду называть тебя безхвостый Грубым голосом волка сказала Ляля. И маленькая мама с родителями по очереди говорили друг другу страшным грубым голосом. «Эй, Бесхвостый, куда хвост дел?» И смеялись, и любили друг друга за просто так. Спросите ребенка. Вопрос первый. Стратегический. Почему маленькую маму привели на конкурс талантов? Маленькая мама хотела получить золотую медаль. Ее мама хотела, чтобы она получила золотую медаль. Вопрос второй. Эмоциональный. Ребенок всегда сам хочет занять первое место. Или этого хотят его мама и папа? Ребенок сам всегда хочет быть первым. Ребенок не хочет быть первым. Хочет, чтобы его родители обрадовались. Ребенок вообще не хочет участвовать в конкурсах. Вопрос третий, эмоциональный. Почему маленькая мама рассердилась и обиделась на свою маму? потому что мама хотела, чтобы она получила золотую медаль. Она подумала, что мама ее не любит. Вопрос четвертый, стратегический. Маленькая мама не хочет учиться петь или танцевать. Как ты думаешь, почему? Она боится, что у нее не получится, и все станут над ней смеяться. Она боится, что у нее не получится, и тогда мама с папой ее разлюбят. Она боится, что у нее не получится, и тогда родители расстроятся. Вопрос пятый — эмоциональный. Как ты думаешь, мама мальчика, который построил корабль, любит его за то, что он ее сын, за то, что он занял первое место и получил золотую медаль? Вопрос шестой, философский. Взрослые должны попросить прощения у ребенка, если они неправильно поступили? Конечно, взрослые должны попросить прощения. Нет, взрослые никогда не просят прощения. Вопрос седьмой, философский. За что мы любим наших родных и друзей? Мы любим их за то, что они умеют делать, за то, что они хорошие. Не знаю, за что мы их любим, просто любим и все». Вопрос восьмой, стратегический. «Маленькая мама недавно начала ходить в танцевальную студию. Как ты думаешь, что лучше для нее?» Если родители каждый день говорят ей, что у нее плохо получается и надо стараться, родители никогда не спрашивают ее, как у нее получается, просто встречают после танцев и забирают домой. Вопрос девятый, стратегический. Маленькая мама передумала танцевать и теперь ходит в студию живописи и рисует. Как ты думаешь, что она будет делать? рисовать и получать удовольствие. Стараться рисовать лучше всех, чтобы стать самой лучшей и занять на конкурсе первое место. Стараться стать самой лучшей, потому что ее родители ждут, что она займет первое место. Для умных взрослых детей. Как ты думаешь? Что происходит с человеком, который хочет, чтобы его близкие, были самыми лучшими. Что он чувствует? Комментарии для родителей. Из ответов на эти вопросы мы можем попытаться понять, как наш ребенок представляет свое место в мире. Уверен ли он, что его любят? Уверен ли, что его любят за просто так, за то, что он есть? Это, как известно, самый здоровый взгляд на свое место в мире. Или же ребёнок считает, что нашу любовь нужно заработать, заслужить. Многие дети считают именно так, и родителей это не смущает. Ведь если ребёнок хочет, чтобы родители им гордились, это его мотивирует. Ребёнок больше старается и быстрее достигает успеха. Да, конечно, желание, чтобы родители гордились, — это прекрасная мотивация. но очень-очень легко переходящее в невротический страх. А что, если успехи недостаточные? А что, если провал? Тогда я потеряю любовь? Целеустремленность, желание, чтобы родители гордились — это одно, а страх ребенка, что у него не получится, и тогда, о, ужас разлюбят, — это другое. Страх не оправдать надежды — Ужас при мысли, что мама расстроится, ведет не к успехам, а к совершенно обратным результатам, неврозу, отрицанию авторитетов и даже отрицанию своей ценности, к привычке всю жизнь доказывать, что достоин любви. Зачем нам все это? Но если по ответам на вопросы окажется, что наш ребенок считает именно так, нашу любовь надо заслужить, его любят за успехи, он должен зарабатывать любовь, не пугайтесь. У нас есть время понять, что наши амбиции приносят вред ребенку и нашим отношениям. У нас есть время исправиться. Для начала мы поговорим с ребенком о том, что маленькую маму родители любят не за успехи, а за просто так. Она для них самый лучший на свете ребенок. что мы очень сильно любим нашего ребёнка, не за успехи, а за то, что он или она лучший ребёнок в мире. Убедить ребёнка, что он самый лучший, что он нам дороже всех золотых медалей в мире, не так уж трудно. Ведь в глубине души ребёнок сам в этом уверен. Есть и другая сторона проблемы. Что сказать ребёнку, если у него не получается? Ребенка отдают и на танцы, и на теннис, и на гимнастику, а у него везде не получается. Мы обычно говорим «У нас не получается». Чувствуем себя виноватыми, страдаем за ребенка и за себя. Если ребенок потерпел неудачу, все хорошо танцевали, а наш, наша, споткнулся. Все хорошо выступали, а наш забыл свою роль. Наш проиграл соревнование. Мы расстраиваемся больше, чем сам ребенок. Мы расстроились, помрачнели, замолчали. Мы же люди. Но мы же родители. Ребенок полностью от нас зависит. Пусть мы очень расстроены. Мы сможем найти в себе силы засмеяться, сказать ребенку, что это не так важно, как ему кажется. что никто не может всегда и везде быть успешным или любые другие слова любви и поддержки. В формуле десяти слов, которые мы можем сказать ребенку, звучит и мотивация на будущее, и утешение, и мороженое. Мороженое или кино, вместе почитать книгу, вместе погулять с собакой, это не награда за поражение, а способ снять напряжение. чтобы у ребёнка не осталось ощущения крушения мира из-за его неудачи, которая в сущности так мала и ничтожна по сравнению с тем, как мы его любим. Десять слов, которые мы можем сказать ребёнку, если что-то не получается. Когда ты ещё раз попробуешь, будет здорово. Но если не хочешь... Значит, это не твое. Когда будет твое, ты будешь очень стараться. Пойдем есть мороженое.